Шамс. Январь 1246 года. Конья. Поносить знакомых и незнакомых в природе многих людей. Конечно же, я слышал сплетни о себе с тех пор, как я появился в Конье, и мне было счета. Меня это не удивляет. Хотя в Куране ясно сказано, что злословие — один из самых страшных грехов. Люди не очень-то сопротивляются этому. Они осуждают тех, кто пьет вино, готовы побить камнями изменившую мужу женщину. Но когда дело доходит до сплетен, что является куда более тяжким грехом в глазах Бога, не видят в этом ничего зазорного. Все это напоминает мне одну историю. Некогда один человек прибежал к Суфию и, задыхаясь, сказал, «Посмотри-ка туда, там люди тащат подносы». «Ну и что?» — спокойно ответил Суфий. «Какое тебе до них дело?» «Но они несут подносы в твой дом», — вскричал тот. «А ты тут при чем?» — удивился Суфий. «К несчастью, люди видят только чужие подносы, вместо того, чтобы заниматься своими делами. Они занимаются тем, что обсуждают других людей. Меня не удивляют их выдумки. Воображение этих людей не знает границ». Стоит им заподозрить что-то необычное. Очевидно, что в Конье есть люди, которые считают меня тайным предводителем ассасинов. Некоторые заявляют, что я последний имам Аламута. Другие говорят, что я настолько искушен в черной магии и колдовстве, что стоит мне кого-то проклясть, и этот человек мгновенно умрет. Есть и такие, которые обвиняют меня в том, будто бы я наложил чары на руми. а чтобы он не вышел из моей власти, я заставляю его каждый день на рассвете пить змеиный бульон. Услышав это однажды, я засмеялся и пошел прочь. А что еще было делать? Какой вред может причинить дервишу исходящее от людей зло? Даже если море поглотит всю сушу, какое значение это будет иметь для утки? Тем не менее, я понимаю, что окружающие меня люди огорчены. В первую очередь это касается султан Валада, который когда-нибудь должен стать опорой своему отцу. И еще они огорчают Кимью, милую Кимью. Она тоже выглядит расстроенной. Однако самое страшное в этих кривотолках то, что обливают грязью руми. В отличие от меня он не привык к хуле. Мне мучительно видеть, как он страдает от поношений невежественных людей. У Мавланы прекрасная душа, я же и прекрасен и уродлив одновременно. Мне легче, чем ему, иметь дело с уродством других людей. Да и как, скажите на милость ученому, привыкшему к серьезным разговорам и логическим построениям, сносить глупую болтовню невежд? Неудивительно, что пророк Мухаммед сказал, «В этом мире надо жалеть три типа людей, богатых, потерявших свои деньги, уважаемых, потерявших репутацию и мудрых, окруженных глупцами. И все же я не могу не думать о том, как извлечь пользу из всего этого для Руми. Злословие, болезненный, однако необходимый элемент для внутреннего преображения моего друга. Всю свою жизнь он чувствовал, что его обожают, почитают и ему подражают. У него было ничем не запятнанное имя, И теперь он не знает, как жить. Став объектом непонимания и критики, никогда не мучился он ни от незащищенности, ни от одиночества, как время от времени случается со многими людьми. Его эго никто не ранил, даже не царапал. Но ему надо через это пройти. Пусть это болезненно, зато очень полезно на его пути. Правило номер 30. Настоящий суфий тот. кто даже будучи безвинно оскорблен, уязвлен, осужден всеми, может стерпеть все это, не произнеся ни единого дурного слова о своих недругах. Суфий никогда не обращает внимания на нападки, да и какие могут быть соперники, противники, просто другие, когда нет самого главного — я. Да и на кого нападать, если есть лишь один?